Глава пятая. Из кабинета ректора я вылетела полыха от гнева. Практически в прямом смысле. «Бунфайр тебя проплешина на ковре!» — взвизнула Луиза, но я даже не обернулась на вопле ректорской секретарши. «Руби!» — окликнул меня Эрик. «Руби!» «Да что тебе!» — воскликнула я, замерев посреди лестничного пролёта. «Во-первых, ты горишь!» — произнёс Дарк Вотер, медленно спускаясь ко мне. Я посмотрела нажатые кулаки и действительно... Между пальцев то и дело проскакивали из очки пламени. Пришлось потрясти ладонями, сбивая огонь, отчего лицо у Эрика приняло умиляющееся выражение. Как будто котёнка, играющего с бантиком, увидел, ей-богу. «Во-вторых», — продолжил парень, когда я сбила пламя, я снова стала готова огрызаться. «Что ты так рассердилась? Ты же любишь готовить». «Но не на несколько сотен человек, зараз же!» — воскликнула я. «Ты хоть представляешь себе, сколько это работы?» «Нет» честно ответил Эрик, но мог бы не отвечать. Я продолжила, не сбавляя тона и темпа. «Нужно составить меню, организовать поставку продуктов, выбрать студентов, согласовать студентов с деканом, меню с ректором и всё вместе с графиком занятий в кухнях бытового факультета. И всё это за месяц перед сессией!» «Бонфаер, продолжишь гореть, мне придётся тебя тушить», спокойно произнёс Эрик. «Не искушай!» Я опустила взгляд на свои руки. Те снова оказали сжаты в кулаке и весьма бодро полыхали. «Я понимаю, что наверняка у тебя были другие планы на этот месяц». «Ещё какие?» «У меня, между прочим, тоже», — сурово продолжил Эрик. «Но раз уж мы схлопотали...» «Ни за что!» — возмущённо вставила я. «Раз уж мы ни за что схлопотали это поручение...» С нажимом продолжил парень. «Просто давай объединим силы и выполним его». Я замялась. Искренняя любовь и благородное противостояние — это одно. Но честная сделка, прямо вот так, в открытую, как взрослые люди, которые недопонимали друг друга много лет, что-то подозрительно, — прищурилась я. дарквотер спустился по ступенькам вниз, чтобы оказаться со мной одного роста и протянул руку. «Руби банфайр. Предлагаю заключить временное перемирие», — торжественно произнес Эрик. Я посмотрела на его ладонь, широкую такую, с грубой кожей, с ссадинами и следами какой-то старой травмы, а затем подняла взгляд на лицо парня. Напряжённое ожидание промелькнуло на мгновение в его глазах, и передо мной снова самоуверенный боевой маг, который иной раз меня ужасно бесит. Но будем честны, вдвоём с этим справиться будет быстрее и проще, чем одной. «Эрик Дарквотер», — пафосно произнесла я, — «готова заключить с тобой пакт о ненападении». И мы скрепили нашу договорённость рукопожатием. Кто бы мог подумать, что склеп доведёт меня до союза с Драквотером? Вот не зря я не люблю некромантов. «С чего начнём?» — по-деловому спросил Эрик. В тишине лестничного пролёта раздалось громкое требовательное урчание моего желудка. «С мрачно отозвалась я. И мы принялись спускаться вниз. «Может, в город съездим?» — предложил парень. «Всё-таки вторник, а в кафетерии наверняка они протиснутся». «Я не обедала», — призналась в ответ. «Не уверена, доживу до города». «Почему?» <свят> — удивился боевик. «Но я же не знала, что мы пойдём в склеп», — нехотя произнесла я. «Мало ли, какая там дрянь бы вылезла. Не хотелось, знаешь ли, продемонстрировать тебе своё меню». Дарк Вотер в ответ лишь хмыкнул, но от ехидной комментариев сдержался. Пакт всё-таки. Но Эрик был прав, и в кафетерии не то что яблоко, зёрнышко бы не смогло упасть. Очередь начиналась аж от самой лестницы на второй этаж. Я растерянно посмотрела на все происходящее, и парень выдвинул встречное предложение. «У тебя же наверняка в холодильнике есть что перекусить. Давай ты зажуёшь один свой пирожок, и мы рванём в город, поедим нормально». «Да я, в принципе, и приготовить могу», — протянула я, размышляя над тем, что случится быстрее. «Я достаю в очереди до еды, приготовлю её сама и упаду в голодный уморок». Эри как-то тяжело и сердито выдохнул. «Жди здесь». И скрылся в толпе, я даже бровь скинуть не успела. За то время, как его не было, очередь сдвинулась ровно на три ступеньки вверх по лестнице, приведя меня в уныние. Но тут из ниоткуда материализовался Дарквотер и всунул мне в руку бумажный пакет. «Держи!» «Что это?» — не поняла я, а Эрик подхватил меня под локоть и потащил на выход. «Эй, ты что творишь?» «Это тебе перекус, чтобы ты не умерла с голоду, пока мы едем в центр», — спокойно отозвался Дарквотер. Я заглянула в пакет, Там лежало три пирожка. Сейчас они показались мне самыми румяными и ароматными пирожками на свете. Мне надо привести себя в порядок. Вяло за сопротивлялась я. В принципе, могу поесть и в комнате, из того, что ещё и не доели полуночники. — Ты всегда в порядке, Бонфаер, — спокойно возразил Эрик, тащивший меня в набуксире, не сбавляя скорости. — После уборки склепа? — скептично уточнила я. «Всегда — Всегда! — безапелляционно заявил парень. Тут ему оказалось на руку, что мы с самого склепа не смогли зайти к себе в апартаменты. И чтобы выйти на улицу, не нужно было бежать за верхней одеждой. Эрик, не сбавляя хода и не выпуская меня, просто стянул с крюка наши вещи и потащил дальше. В итоге через 10 минут мы стояли у центральных ворот академии я жевала пирожок с мясом, а Дарк Вотер ловил экипаж. До центра города, конечно, можно было добраться разными способами — подземкой, амнибусом или наёмным экипажем. До остановки «Амнибуса» нужно было идти. А подимка ехала медленно и по вечерам, равно как и по утрам там была жуткая толчия, а экипажи стоили дорого и собирали все заторы на дорогах. В общем, как всегда, идеального варианта не существовало, и студенты исходили из своих возможностей. «Я, например, не имела никакой возможности, сил и желания топать до остановки «Амнибуса», о чём сразу заявила Эрику. Тот высокомирно фыркнул. «Ты серьёзно думаешь, что я повёз бы тебя на общественном транспорте?» И принялся ловить экипаж. Тут тоже вышла заминка. То приезжали разбитые кэбы, то вовсе не останавливались. «Может, на подземке?» — предложила я. «Тебя там затопчут», — спокойно возразил Эрик. «Замучаются топтать», — фыркнула в ответ. «Тем более рядом с тобой». «Рядом со мной сложнее», — вдруг улыбнулся парень. «Но не хочется вместо ужина оказаться у городской стражи для выяснения причин беспорядка». В этих словах сразу было столько всего, и забора, и готовность защищать, и тёплая улыбка. Всё моё привычное хитство дезертировало. «Давай так. Если к тому моменту, как кончится этот последний пирожок, ты не поймаешь экипаж, спускаемся вниз». Сделала я встречное предложение. «Ладно», — нехотя согласился Эрик. Естественно, две минуты спустя мы уже сидели на мягком сиденье Кэба и, плавно покачиваясь на рессорах, спешили в центр. Эрик не стал пытаться изобразить ценителя высокой кухни, и мы просто поехали на Королевскую площадь, чтобы поужинать в ресторане умеренной пафосности. Это когда цены не позволяют создать длинную очередь на вход, но шансов напороться на родственников всё ещё невысоки. «Вот этот салат, вот это мясо и вот этот большой молочный коктейль», скомандовала я, едва пробежавшись глазами по меню. Эрик тоже заказал себе какое-то мясо с овощами и модным соусом и большую кружку какао на десерт. что спросил парень с невозмутимым видом, когда официант повторил наш заказ, бесшумно удалился. «Я думала, будет Глинтвейн», мыкнула в ответ. «Была такая мысль, но одному не неинтересно. А ты уже взяла детский десерт, и я решил, почему бы и не присоединиться». «Ничего не детский», возмутилась я. «Представь, молоко, фрукты, мороженое...» Эрик улыбнулся. «Ты такая милая в эти моменты, и не скажешь, что вреднючий мак огня». «Ой, кто бы говорил!» — хыркнула я в ответ и полезла в сумку за блокнотом. — Ты был в прошлом году на балу? — Да, заходил. — Давай вспомним, что там было на столе? Я сдула в убившуюся с лица и принялась перечислять тарталетки, канапешки и другие порционные штучки, которыми нельзя накормить, но можно перебить голод толпы отдыхающих студентов. — Пирожки! — вдруг произнес Эрик. — Что пирожки? — не поняла я. — Я буду ждать пирожки от Бонфаер, — ответил парень. Я замерла с карандашом в руках, смотря на парня и осмысляя предложение. «Давай два вида тарталеток с салатом, два вида конопышек и три вида пирожков», предложил парень. «И океан пряного пунша, в который мои одногруппники тихонечко подольют вино». «Последнее я не слышала», тут же отозвалась я. «Не хочу схлопотать на зимние праздники ещё какую-нибудь отработку». Эрик хмыкнул, и я задумалась. Нам принесли еду, парень уже вооружился приборами, А я всё сидела и пялилась в лист бумаги, а затем выдала глубокомысленное. Профитроли! Что? Не понял Эрик. Не пирожки, а профитроли. Руби, ты, конечно, любишь сладкое, но на балу всем будут хотеться чего-нибудь посущественнее закусить. М -м -м, перекусить. Быстро поправился боевый маг. Ну, не обязательно же сладкие. Можно сделать с паштетом, можно с яйцом, сыром и чесноком, можно с красной слабосолёной рыбой сливочным сыром. Дарквотер шумно сглотнул слюну и просяще так произнёс. «Давай сначала поедим, а?» «Ладно», — жалилась я и отложила свои записи. Минут двадцать за столом царила тишина, и лишь приборы стучали о тарелки. Затем Эрик не выдержал. «Нет, но это будет очень необычно. Такого ещё не было на моей памяти». «Угу», — отозвалась я, потягивая молочный коктейль через трубочку. «Надо посчитать продукты». «Надо купить тебе перчатки», — произнёс Эрик. «Продукты можно посчитать завтра». Всё равно сегодня ты не пойдёшь к Шарти, она не в духе. «Да уж», — вздохнула я, — «начнём с перчаток». С перчатками было проще всего. На Королевской площади стоял Центральный Королевский бутик, где продавалось решительно всё — от дамской пудры до спального гарнитура. И всё это было самых модных брендов и самых неприличных цен. Большое по площади двухэтажное строение уже стояло украшенное к зимним праздникам, внутри и снаружи. Снаружи это были искусственные наледи, переливающиеся красками голубым цветом замороженными в них красными ягодками брусники и клюквы. Ягодки задорно моргали в своём весёлом такте, издание целиком напоминало декоративную шкатулку. Внутри же в бутике украшение было одновременно проще и симпатичнее. С потолка падали иллюзорные хлопья снега, а под ногами от каждого шага по полу разбегался морозный узор. Дети с радостными визгами прыгали и смотрели, как от топота ножек расцветает ледяная магия или пытались попробовать на зуб снежинки. Я редко бывала здесь, а потому шла и крутила головой по сторонам, читая вывески. Чего-то только не было. И магазин парфюмерии, и декоративные косметики, и новомодные планшеты, и живые цветы, и даже большой павильон мебели. За стеклом на витрине редком стояли выставочные образцы кровати. Пафосные двуспальные с тяжёлым резным изголовьем и весёленькие детские с мягким бортиком. «Ам!» — раздалось сердито у моих ног, и я едва успела затормозить. «Ам!» — повторил карапуз, сосредоточенно ловивший ртом элизорной снежинки. «Ты чего?» — обернулся Эрик, успевший пройти вперёд. «Ам!» — малыш топнул ножкой, но снежинки ни в какой не хотели ловиться. Я обернулась в поисках мамы и определила её по слегка безумному взгляду, расширившихся от ужаса глаз. «Тиррелл! Нельзя убегать от мамы!» — молодая женщина схватила ребёнка и прижала к себе. Малыш, явно не понимал почему мама чуть не плачет, но тут же пожаловался на своё горе ам!» и посмотрел на меня глазами полными слёз. А я, в свою очередь, посмотрела на Эрика, чувствуя себя абсолютно беспомощной. Дарквотер подошёл, и я подумала, что сейчас он опять возьмёт меня на буксир, чтобы не отвлекались от цели путешествия, но парень удивил. Он присел на корточке возле малыша, раскрыл свою ладонь и продемонстрировал ребёнку крошечный водяной смерч. Малыш тут же забыл обо всех снежинках разом и широко распахнутыми глазами зачарованно смотрел на магию а в следующее мгновение маленькая ладошка со скоростью броска кобры попыталась ухватить миниатюрный водоворот. Я уже мысленно представила обиженный в опле ребёнка, которого окатило водой. Звериный рык матери, которая ещё не поняла, на каком свете находится, но и детские пальчики коснулись, точнее, попытались коснуться водоворота, как тот разлетелся на миллиарды капель, превратившись в сгусток тумана. Малыш озадаченно пощупал воздух и заливисто рассмеялся. «Больше не убегай от мамы!» — строго произнес Эрик. «Не буду!» — серьезным видом кивнул карапуз. Бэйфик поднялся на ноги и кивнул мне. «Идем!» «Спасибо!», «Спасибо — запоздала крикнула нам спину женщина. ся повторил ей ребенок. «Ты так ловко сладил с ребенком!» — <с?> ошарашенно произнесла я. «Вообще-то у меня есть несколько младших кузенов!» — рассмеялся Эрик. «Это было очень мило!» — улыбнулась я. «Видишь?» «У меня даже есть положительные стороны», — приосанился Эрик. «Я никогда их не отрицала», — мыкнула я в ответ. «Только твои другие стороны мне не очень нравятся». «Ты просто смотрела на них с неправильного ракурса», — парировал Эрик. «Хотелось мне сказать, что с какого ракурса показывал, с того и смотрела, но тут Эрик резко остановился и кивнул». «Подходит». Магазин, на который указывал Эрик, назывался «Шерри». В нём продавались модные в этом сезоне клетчатые шарфы, Наушники из пушистого песцового меха и белые вязаные перчатки. Я примерила симпатичную пару перчаток и задумчиво посмотрела на свою пятерню. Мягкая шерсть прилегала плотно, как вторая кожа, и ярко-белый цвет напоминал свежевыпавший снег, создавая праздничное настроение. «Белые!» — задумчиво констатировала я. «И что?» — не поднял парень моих раздумий. «Пачкаются!» — пояснила я. «Ты же бытовой маг!» — приподнял брови Эрик. «Да, но это же непрактично», — вздохнула я, стягивая перчатки. «Нет, погоди». Парень накрыл мои ладони своими. «Тебе нравится?» «Нравится», — не стала отрицать. «Ну и всё», — резюмировал Эрик и откликнул сотрудницу зала. «Девушка, мы возьмём». «Нет, не возьмём», — возмутилась я. Парень даже не посмотрел в мою сторону, просто всучил сотрудницы перчатки. «Срежьте этикетку, пожалуйста». «Эрик», — прошепела я, — «прекрати сейчас же». «Тебе нужны перчатки?» «Нужны». «Эти тебе нравятся? Нравятся. Я вообще не понимаю сомнений». «Но они же белые. На один раз, максимум на два». «Сейчас у тебя вообще никаких нет. Ни на раз, ни на два», — парировал парень. «Кто будет платить?» — вежливо поинтересовалась девушка. «Я!» — тут же ответил Эрик. «Я!» — одновременно с ним произнесла «я». И мы уставились друг на друга. «Я сама в состоянии заплатить тебе за какие-то перчатки». «Это не какие-то перчатки, это перчатки от Шерри». Высокомерно поправила сотрудница зала. «Тебе цвет не нравится, поэтому заплачу я», — заявил Эрик. «Где тут логика?» — возмутилась я. Ярко синие глаза парня смеялись, хотя он при этом держал лицо. «Зачем тебе логика, если тебе нужны перчатки?» «Молодые люди», — неуверенно позвала нас сотрудница. «Так вы будете платить?» «Конечно», — кивнул Эрик и отправился к стойке расплачиваться. «Нет». «Ну вот как это ему удаётся?» «Бесит даже, когда делает подарок!» Из бутика мы вышли не обратно к площади с шумным катком и пряничными домиками зимней ярмарки, а в исторический город, пройдя галерею магазинов насквозь. Я натянула новые перчатки и поймала себя на том, что стою и любуюсь ими. Покосилась на эрика а тот, в свою очередь, стоял и любовался мной. «Нравится!» — широко улыбнулся парень. «Нравится!» — не стала спорить я. «Но «Ну, белые!» «Главное, что нравится заметил Эрик. «Куда теперь?» «Пора бы обратно», — заметила я, кинув взгляд на городские часы, висевшие на ближайшем столбе. Те уверенно перевалили за девять вечера. «Тогда пойдём ловить экипаж», — ответил боевик и предложил мне локоть. А я взяла и оперлась на него. И вот мы шли почти как настоящая парочка по тихой узкой улице. Снег падал крупными хлопьями, небо было тёмное-тёмное, а мягкий свет городского освещения — Придавал холодному почти зимнему вечеру какой-то домашний уют. Я рассматривала дома по обе стороны дороги ни о чём не думала. Не хотелось. Решила отложить все проблемы до завтра, потому что уже наваливалась усталость насыщенного дня. «Что ты думаешь об удаче?» — вдруг спросил Эрик. «Что мне она будет не лишняя?» — вздохнула я. «Вот мне тоже так кажется», — улыбнулся парень. И улыбка эта была такая знакомая! Обычно после неё Дарк начинал творить какую-нибудь пакость, доводя меня до белого коленя. «Что ты задумал?» — подозрительно спросила я. Вместо этого Эрик кивнул в узкий проход между домов. По другую сторону от нас там виднелся кусок исторического памятника столицы. Кусок стены, оставшийся от крепости, которая когда-то тут стояла, пока город не разросся окончательно, а надобность защиты за высокими стенами отпала. «И...» — не поняла я. «Не тупи, бонфайр!» С горящими азартом глазами произнёс парень. «Это же легендарная счастливая стена!» «Ну нет!» — воскликнула я, сообразив, что предлагает Эрик. Крепостная стена, точнее её остатки, с некоторых пор стала охраняться нарядом городской стражи. А всё потому, что студенты повадились растаскивать историческое наследие по камушку. Кто-то кому-то рассказывал по страшному секрету, что кусочек древней стены обладает уникальными свойствами покруче четырёхлистного клевера или кроличьей лапки и древняя магия защищавшая когда то город теперь может помочь сдать несдаваемые экзамены или вообще спасти от отчисления стоит ли говорить что юные таланты высшей магической академии иварии с неиссякаемым энтузиазмом пытались отколупать от памятника архитекттуры по камочку нет повторила я зарев головой для большей убедительности почему нет возмутился парень давай отличная идея после склепа хуже точно не будет как это не будет — воскликнула я громче, чем хотелось бы. — Если вечером мы просто были в склепе, то ночью окажемся в клетке с какими-нибудь распутными девицами и пьяными извозчиками. — Ой, не преувеличивай! — отмахнулся Дарквотер буксиром, потащив меня по проулку к крепостной стене. — В худшем случае составят письмо Норсу о безобразном поведении его подопечных. — А Норс перешлёт его отцам! — с ужасом произнесла я. — Ну, если найдёт, обязательно перешлёт! — кивнул Эрик. — Но что-то за последние года он ни разу не находил. Я таращилась на парня, и вопросы роились в моей голове. Например, откуда он знает, что будет составлено письмо от стражи к ректору? Или что письмо это не дойдёт не то, что до отца но даже до самого ректора? А потом меня как осенило. ну «Луиза!» — ахнула я. «Десять тысяч лир, и неказистый конвертик случайно падает в мусорное ведро вместе с фантиками от коробки лучших шоколадных конфет», — невозмутимо ответил Эрик. «Обалдеть!» — пробормотала я. «А ты что думала, у меня с ней роман?» — округлил глаза Дарквотер. «Ну, фу, Руби, как эти мысли в твою хорошенькую головку вообще попали?» — возмутился Эрик. «Я хотела сказать, что это не мои мысли, а мои наблюдения, но тут поняла, что за этой болтовнёй парень довёл меня до стены. Когда-то это была действительно высокая стена. Это же три, судя по стоящим рядом домам. Часть бойниц отсутствовала, отчего конструкция отчаянно походила на челюсть без зубов. Белый камень действительно немного фанил магии но, скорее всего, магия защитной. Артефакторы-архитекторы наверняка тряслись над памятником, подпирая его всеми возможными костылями, чтоб не развалился. А ещё стена была огорожена другой стеной, поменьше, в виде тоненькой сеточки, чтобы посмотреть можно было, а вот уж пощупать нет. Я покосилась по сторонам, ищая патруль, но тот, естественно, отсутствовал, как и положено в самый нужный момент. «Тебе побольше или поменьше?» — деловито осведомился Эрик. «Дарквотер, ты сдурел?» — прошепила я, вцепившись в его рукав и пытаясь оттащить от забора для забора. «Я в этом не собираюсь участвовать!» «Поздно!» — заявил этот наглец, и меж его пальцев полыхнула магия. Мгновением позже сразу случилось два события. Эрик сжал в кулаке два небольших белых камушка и раздался тревожный свист городской стражи. Я набрала в грудь воздуха, чтобы в последние минуты свободы высказать всё, что я думаю о роде Дарквотере вообще и одном его конкретном представителе в частности, но не успела. Эрик схватил меня за руку широко улыбнувшись, выдал «Бежим!» И мы, как в детстве, крепко держась друг за друга, бросились на утёк.